И если ложные верования героев романа относительно безвредны для них, то неожиданное приоткрытие аксиоматической истины может их совершенно сокрушить. Самодержавное божество в романе под знаком незаконорожденных позволяет Адаму Кругу уловить искру подлинного знания истинного положения вещей и милосердно лишает его рассудка, чем избавляет от страдания, соединенного с такими открытиями. Когда подобное открытие даровано Адаму Фальтеру, «Ультима Тулле», то его мышление претерпевает коренной перелом, и его разум делается непригодным для земной жизни, и он скоро умирает в приюте для сумасшедших. Так в вымыслах Набокова запредельное знание сопряжено с душевной болезнью и смертью, и меньшей ценой не достается. Да и этой крайне редко. Иное дело веровать в загробную жизнь, и иное знать о ней нечто. В мире искусства Набокова это знание саморазрушительно, ибо оно уничтожает саму идею знания и даже саму идею идеи. Вот от чего Ван Вин, психолог, изучающий слухи и несказания об ином мире, пишет, что смешение двух действительностей, одной в одинарных, другой в двойных кавычках, есть признак надвигающегося безумия. Незримая, но заботливая рука неизменно останавливает пнена на самой кромке опасного. Ка бы не так, героя пришлось бы изъять из повести по примеру Адама Круга, чтобы не треснула скорлупа романа вследствие онтологической несовместимости двух сред, ведущей к разрушительной деформации. В конечном счете рука настоящего, искусного писателя всегда Десная, а н левша, и в ней он держит все нити и единовластно манипулирует своими созданиями и ею заботится о них. Между прочим, Набоков как будто собирался пойти еще дальше в своем намерении вызволить Адама Круга из порочного, влево перекошенного Круга Романа, возвратив героя на Налона своего создателя. В письме к Квильсону 18 января 1944 года он писал, что «К концу книги станет явной и во весь рост распрямиться никогда прежде не применявшаяся идея». Спустя три года Вильсон в одном из своих писем обронил несколько слов, проливающих свет на этот оставленный к тому времени замысел. «Жалко, что вы отказались от мысли свести вашего героя с его создателем». В Пнене Набоков находит более сложное применение этой стратегии, помещая между своими персонажами и собою посредника, повествователя, близко напоминающего Набокова во многих внешних чертах но существенно отличающегося от него важнейших. Поэтому, когда он передаёт Ковичи сжатое содержание книги, где пишет, что в конце её сам он, В.Н., лично приезжает в Эйндельский университет с лекцией о русской литературе, в то время как бедный Пнин умирает, то он как будто нарочно упрощает дело, потому что он, В.Н., всегда остаётся за кордоном кавычек и никак не может прибыть в Эйндельский университет а бедный Пнин никоим образом не умирает, да, по сути дела, и не может умереть. В еще недавно прошедшем веке, самого его жестокого и грозного начала было много раз сказано и пересказано, что творчество всякого артиста, и особенно словесного, отливающего эту самую мысль в точные новые формы, уподобляет его творцу и тем оправдывает существование этого малого Творца, измельчает и изглаживает его пороки и вековечит его имя. Великая и древняя гордостность этого тезиса, любимая всеми любителями Бердяева, стала яснее к половине века, когда из него выпростался наследственный ему тезис о том, что быть предметом творения, быть тварью невыносимо и унизительно. Эти-то тезисы — И испытываются на многоугольных площадях сочинений Набокова каков же итог этих испытаний его лучшим героям дано заподозрить существование спасительной всеустроительной творческой силы за пределами постижимого и это подозрение облагораживает их чувство недостаточности хотя и не может изгнать его совершенно если нашей жизни пишет бойт Упорядоченный силою нам внешней, то эта сила, по-видимому, и создала самый этот порядок посредством человеческой свободы, как оно и происходит в хорошем романе. Упорядочение жизни человека не только не уменьшает ее цены, видимо, изнутри ее смертности, но и способна сообщать новое блистательное достоинство наблюдателю, находящемуся вне условий смерти. Герои Набокова наделены несколькими неслыханными до толи преимуществами. Во-первых, среди них часто присутствует переодетый посол автора, участвующий в перипетиях их судеб в пределах книги. Один из таких гримированных агентов — писатель Вадим Вадимыч Н. Подвержен пугающим, но вместе с тем многое открывающим видениям, в которых ему показывается тайна образа его существования. «Признаюсь, что в ту ночь и в следующую, да и некоторое время перед тем у меня было чувство... Точно во сне, что моя жизнь — несовершенный близнец. Перепев жизни другого человека, ее неудачный вариант, не знаю, на этой ли земле или на другой какой, я чувствовал, будто какой-то демон принуждал меня прикидываться этим другим человеком, другим писателем, который был, да и всегда будет, несравнимо лучше, здоровее и безжалостнее, чем покорный ваш слуга». Чей покорный слуга? Этого другого писателя? безжалостно его сочинившего, или читателя, собеседника и друга этого сочинителя, читателя, могущего раскрыть книгу жизни Вадима вадимовича н В любом месте и увидеть в ней то, чего тот знать не может, в том числе и то, что он более всего хочет узнать, ее происхождение и конец, и смысл. Другая, связанная с первой, привилегия избранных героев Набокова — особенно тех мучеников, которые загнаны в тиски отчаяния, доведены болью до последних границ разумного существования, та, что им дается увидеть хоть краешком глаза на мгновение показавшийся плавник того великого открытия, которое читатель Набокова может добыть просто умственным усилием, именно что в хорошо сочиненном мире персонажи «Соб спеси акауторис эль то есть под пристальным, внимательным и любящим оком, взирающим из немыслимого далека. Несмертны. В предисловии ко второму изданию, под знаком незаконорожденных, Набоков объясняет, что в последней главе антропоморфное божество, роль которого он на себя взял, испытывает боль от жалости к своему созданию и поспешно вмешивается в ход событий. Круг, пораженный внезапной, как луна в прорыве тучи, вспышкой безумия, Сознает, что он в хороших руках. Ничего, в сущности, не имеет значения, бояться нечего. И, в конце концов, смерть — это вопрос стиля, не более чем литературный прием, музыкальное разрешение. В предварительной и неполной журнальной версии Пнина, где всякое упоминание о Бен снято или приглушено, и где нет седьмой главы, имеется, однако, очень важный заключительный пассаж, слог и тон которого приводят на память именно гармоническое разрешение музыкальной пьесы. Разумеется, иное дело поместить такой разъяснительно-лирический финал в заключение предисловия к переизданию трудной и непонятной книги, и совсем иное — завершить им, собственно, роман, что для Набокова было бы слишком откровенным жестом, ему не свойственным. Оттого-то, я думаю, в книге этого пассажа нет, Вместо него Набоков переделал конец шестой главы с тем, чтобы она, с одной стороны, гладко присоединялась к седьмой, а с другой, чтобы она собою завершала общую постройку сочинения «Н», которая здесь и кончается, хотя сам роман «Пнин», как уже было сказано, не столько больше этого произведения «Н», но и больше суммы составляющих его глав. Вот этот журнальный финал. Когда Пнин вытер насухо драгоценную вазу, подарок Виктора, чудесным образом не разбившуюся от удара щелкунчика, который Пнин выронил в полный пены рукомойник с посудой, нежно и тщательно водя полотенцем по правильно повторяющемуся узору покорного стекла и поставил ее на высокую надежную полку, тогда сознание того, что она теперь в безопасности, передалось его душевному состоянию и он почувствовал что фраза лишился места свелась к бессмысленному эху в богатом круглоцельном внутреннем мире где никто в сущности не мог причинить ему вреда в отличие от круга пнин не лишается рассудка потому что это его чувство безопасности есть величина скалярная без направления без объекта своего приложения оно дается ему даром без ума раздирающего сознания того что он пнин находится в надежных руках самодержавного божества, которое заботится о его благополучии из немыслимого и несказуемого запредельного бытия.